Шарскун, Асушан, позвал Магнифкус, возвращаясь из леса, и скидывая со спины тяжеленный мешок, набитый золотом. Скейвины выглянули из своего убежища. Друзья, объявил второй, в силу независящих от меня обстоятельств, я не выплачу вам обещанную тысячу золотых. Шарскун замялся, не зная, как реагировать на эту новость, и взглянул на супругу. Мы понимаем, вздохнув, ответила за него женщина. Потом как-нибудь сочтёмся. Самое главное, что мой хорёк стал вечным. И к этому приложили руку вы, божественный. Да, сориентировавшись, поддержал жену Скевен. Ты мне ещё меч Слану вподарил. Такого ни у кого нет в Эшенбланте. Золото не главное, хоть в нём и есть что-то настоящее. Вы не поняли меня, умирился Магнификус. Я не дам вам 1000 Я дам вам три тысячи, точнее две тысячи восемьсот пятьдесят золотых, сто пятьдесят на дорогу себя оставлю. Две тысячи восемьсот пятьдесят! воскликнули супруги. Две вам, восемьсот пятьдесят на няньика, на содержание девушки. Разделил второй. Купите детям конфеты. Эй, любимая, обратился к осушан Крис. Что обычно говорят в таких случаях? Не знаю, так же тихо ответила ему супруга. Спасибо, говорят, насмешливо прорычал дракон. Грызуны со скевенами, магнефкусы доф расстались неподалёку от нагорода. Шерскун отлично знал пролегающие под здешними землями подземные пути, регулярно используемые контрабандистами. Молодому же человеку было гораздо удобнее, воспользовавшись услугами дракона, пролететь на прямик через половину империи к Нуллю. Он с замеранием сердца представлял встречу с любимой Наолой и загадочным Тордионом. Ему очень хотелось с кем нибудь поделиться своими переживаниями, но никого, кроме Довфа, рядом не было, а дракон в подобных вопросах некомпетентен. Под ногами мелькали имперские ландшафты, то заряямые полящим в это время года солнцем, то тонущие в ночном сумраке. Кстати о времени года,magnificus задумался впервые. В той части небиру, где он находился, явно было лето. Точнее, конец лета или даже ранняя осень. Это второе определил по начинающей желтеть листве деревьев и нескольким кратковременным тёплым дождям. Когда он впервые встретился с Преображенным Торгремом, стояла глубокая осень. Мы отстаем на сезон, промелькнуло в его голове. Мы. Вот так вот, мечтательный друг. Ты уже мыслишь о реальной жизни, вот в влюченных категориях. И дать понравилось бродить по иллюзорным маршрутам и общаться с несуществующими персонажами. Электронно-психическая фикция тебе ближе суровой действительности. Но почему нет? Что в этом, собственно говоря, плохого? Так и есть. Ближе этой поскудной действительности, может быть, молекулярно я ей принадлежу ей, но только молекулярно я здесь живу больше, чем там. Опять-то там не бытие, как сказал однажды Тал, не бытие. Должно быть, я обязан ощутить стыд и раскаяние, но я их не ощущаю. И почему обязан? Кому обязан? Родным и близким? Но чем обусловлена эта обязанность? Только моим рождением в их окружении, в факте столь же случайным, как и мое избрание хозяином принципа. Родине, да пошла на. Предложи выбирать, доли секунды не задумался бы и выбрал местечко на Небиру. Богу. Простите, но кто сказал, что ему это не угодно? Даже наоборот, там я равнодушно, инертный, как устрица, моргинал, а здесь я люблю, мне интересно жить, я хочу жить в конце концов, слабо порталом. Они прививают вкус к жизни. Чтобы полюбить жизнь, нужно перестать бояться умереть. В небытии мы не любим жизнь, мы боимся умереть. Так почему же я обязан желать той реальности? Я не желаю её. Дрянью она и реальность. Единственное, что она дала мне это возможность расстаться с ней. Вот за это спасибо от всей души. Нет. Пора заканчивать с правдой. Так или иначе придётся возвращаться. Игра закончится, начнётся оплата. коммунальных услуг. Абстинентный синдром счастливого человека, который не имел права быть счастливым. И всё-таки спасибо, Господи, что я сейчас лечу на драконе в город, где меня ждёт любимая. Дальше ты мысли второй не пошёл, из опасения окончательно впасть в ересь и потерять последнюю надежду на милость свыше, которая, по его мнению, оставляла вариант загробного возвращения на Нибиру, поскольку постулат каждому по вере его ещё никто не отменил. Доф летел, не зная усталости. Магнификусу тоже не терпелось добраться до места, поэтому когда его охватывала дрёма, он привязывался ремнём к шее дракона и засыпал. Вечером следующего дня Долф начал спускаться. Мы прилетели? спросил у него путешественник. Прилетели, ответил ему дракон. Дальше лететь нельзя, заметят. Я приземлюсь у дороги к твоему городу, высажу тебя, а сам подальше в лес перелечу. Буду нужен позови. Разумно, одобрил его план Магнификус. Заберёшь с собой мою сумку с мечом и другими вещами. Они мне пока. не потребуется